Вопрос 69 Какое количество браков остаются бесплодными? Медсестра заводит карточку пациентки. Замужем? Да, второй раз. Дети есть? Шестеро. Двое от первого мужа, двое от второго. И двое лично мои. Из записок медсестры. По данным Всемирной организации здравоохранения, на начало 21 века, около 15% семей бесплодны. Считалось, что чаще всего виновата женщина, но статистика утверждает, увы, бесплодных мужчин столько же, сколько и бесплодных женщин. От Отчего бывает мужское бесплодие? Злоупотребление алкоголем, различные интоксикации, включая курение, неправильное половое развитие на гормональном уровне. Четвертая часть всех разводов приходится на бездетные семьи и связана с тем, что мужчина надеется иметь детей с другой женщиной. И женщина, вступая в повторный брак, мечтает о ребенке. Действительно так бывает. У супругов психологическая и сексуальная совместимость, но зачатие в силу многих причин не происходит. Одна из причин – особенность кислой среды влагалища где могут погибать сперматозоиды. То есть происходит несовместимость именно этой конкретной пары. Но стоит поменять партнера, и зачатие становится возможным. И у него, и у нее. Проблема бесплодия – одна из самых острых для медиков. Лечением женского бесплодия занимаются давно и достаточно результативно. Мужским бесплодием начали заниматься лишь в последние десятилетия. Сегодня для того, чтобы помочь бесплодным супружеским парам, используют гетерономное зачатие – искусственную инсеминацию спермой донора по медицинским показаниям. Чаще всего бесплодие возникает из-за перенесенных воспалительных заболеваний, а также как следствие эндокринных нарушений. У женщин может быть бесплодие из-за воспаления маточных труб и нарушения их функциональных способностей – или проходимости. При лечении таких форм бесплодия применяется метод эндоскопической хирургии, когда на передней стенке живота делается небольшой надрез, и через него, введя в брюшную полость лапароскоп, специальный аппарат, снабженный оптическим прибором и хирургическим инструментом, выявляют мельчайшие патологические изменения разрастания в маточных трубах, яичниках, тазовой брюшине. Не травмируя органы малого таза, эти разрастания удается ликвидировать, устранить все, что мешает нормальному функционированию маточных труб. А порой зачатие не происходит из-за того, что неправильно проводился половой акт. При сношении стоя, или когда женщина сверху партнера, затруднен путь сперматозоидом в шейку матки. Если вы хотите иметь детей, то как только начнется семяизвержение, нужно постараться застыть при фрикциях выводится наружу часть спермы а в ней миллионы сперматозоидов каждый следующий половой акт через короткие промежутки времени менее репродуктивен то есть в сперме все меньше и меньше остается активных сперматозоидов способных к оплодотворению решив добиться зачатия ведите размеренную половую жизнь Помните, что оно наиболее вероятно в так называемые опасные дни. Не злоупотребляйте половыми актами и ни в коем случае не нервничайте, если в первые месяцы совместной жизни беременность не наступает. При возникновении каких-либо опасений лучше не ждать годами, а обратиться к врачам и провести специальные исследования, которые подскажут, все ли у вас в порядке, может ли наступить беременность или необходимо лечение.